Глава первая. Голова раскалывалась. Нет, пожалуй, по ней скакал табун лошадей. Каждый удар копытом был сильнее предыдущего. Я с трудом разлепила веки и обвела затуманенным взором тускло освещенное помещение, от железных прутьев с трех сторон до сомнительной чистоты металлического горшка в углу. Темница. Я в темнице. Наконец. Взгляд остановился на размытых очертаниях кузена в соседней камере. Давин вздернул бровь, хотя это движение заставило его сморщиться. Он поднял связанные руки к голове, как будто мог убрать боль. Мои запястья дернулись одновременно с его, и, опустив глаза, я увидела, что в вплоть впиваются грубые волокна веревки. Ясно, они нас еще и связали. Опершись руками о холодный каменный пол, Я с усилием села, смаргивая звездочки, мерцающие перед глазами. Ну, если они думали сурово обойтись с нами, то промахнулись. По сравнению с пещерами, это отдых. Голос Давина был хриплым после длительного молчания. Что верно, то верно. Хотя по-прежнему стояла холодрыга, воздух, скудные порции которого проникали в камеру через крошечное окошко, был морозен и свеж не в пример стылости и затхлости туннелей. Если уж на то пошло, помещение было открытым. Ряды пустых камер разделяли лишь прутья. «А кто такие они?» Мои губы словно были склеены, голос прозвучал тихо и хрипло. Сокоряне само собой, но кто из них? И где остальные заключенные?» «Звезды мне на голову, если я знаю. Последнее, что помню, тряпку у лица» а потом ничего, пока не очнулся здесь. Давин замолчал, откидывая руками черные пряди, упавшие на глаза. «Как думаешь, у какого клана мы имеем удовольствие гостить? Я смутно отметила, что должна бы паниковать, но все казалось каким-то нереальным. Принцесс не сажают в темницы. Давин демонстративно огляделся и тихо присвистнул. «Судя по высочайшему качеству ночных горшков», и душку, что доносится из того угла нашего пристанища. Он махнул рукой за спину. «Я бы сказал, что мы попали в клан драконьей отрыжки». Я фыркнула. «Такой вообще существует?» Без понятия. Он пожал плечами. «Но если нет, то необходимо его создать». Я покачала головой, сдерживая дрожь. «На этот раз мы и вправду вляпались, да?» Давин вздохнул, почесывая многодневную щетину. «Так и есть» ответила я, качая головой. Не в силах в это поверить. Знаешь, что сказал мне папа? Он сказал, "Тфу, пропасть, Роуэн, можно мне хоть на пять минут отлучиться, чтобы ты не удирала творить глупости». Я постаралась как можно точнее изобразить манеру речи отца, но на последнем слове суровость вытеснил внезапный приступ смеха. И правда, глупость какая-то. Подумать только, это было сказано по случаю когда он всего-то застукал меня за игрой на деньги в деревенской таверне. Что бы он подумал теперь? Давин засмеялся вместе со мной, а от барабанной дроби в голове стоило отбросить мрачные мысли о том, что может ожидать нас в будущем. А последнее, что сказала мать, постарайся на этот раз держаться подальше от шлюх. После этих слов я так зашлась от хохота, даже слезы по щекам потекли. «Значит, хоть один из нас справился», — выдавила я, пытаясь отдышаться. «Если только ты ничего не скрываешь», — Давин попытался ответить, но его гогот перешел в хрип. Этот звук немного отрезвил и напомнил, как давно мы ничего не ели и не пили, кроме водки. Я принялась тщетно шарить по камере в поисках питья. Они забрали наши мечи и мою сумку с оставшимися бутылками водки. Наши фляги опустили не позднее, чем день назад смотря сколько времени мы провели в этой темнице. Однако я понимала, что долго мы здесь пробыть не могли. Голова еще кружилась от оставшегося в организме алкоголя в перемешку с тем, чем нас одурманили. При звуке покашливания я прервала поиски. Мой взгляд выхватил подозрительно красивое лицо. Смуглая кожа резко контрастировала с бледно-русыми волосами и отдающими зеленью карими глазами, сощуренными в высокомерном недоумении. Как у домашнего кота, который глядит на двух подвыпивших мышей, он являл собой внушительную фигуру, высокую, с широкими плечами, на которых плотно сидел безупречный, темно-синий, двубортный плащ с глянцевыми золотыми пуговицами. Он доставал до самых щиколоток, закрывая такие же штаны, аккуратно заправленные в блестящие черные сапоги. Стражник, я удержалась от соблазна пригладить свои рябиного алые локоны несмотря на всю пользу, которую это принесло бы, вместо этого гордо вскинув голову. Вошедший перевел взгляд на Давина. «Вижу, вы пришли в себя», — он говорил на всеобщем языке, но речь его была хриплой, с сочными, раскатистыми «р» и гортанными звуками. «В смысле, после того, как ваши люди одурманили нас?» — уточнил Давин. «Нет, в смысле, после щедрой порции выпитой водки». Учитывая, что помимо нескольких бутылок, что вынесли контрабандой, мы нашли две пустые емкости. Его брови слегка приподнялись, и я не могла сказать, смеялся он над нами или лишь констатировал факт. Пожалуй, первое. В любом случае, похоже, что он, по крайней мере, не узнал, кто мы такие. Его волновала только водка, безусловно, так лучше. Мы быстрее придем в себя, если у нас будет вода». Я заставила себя подняться, хотя от этого усилия перед глазами запрыгали черные точки. Он мельком взглянул на меня и обратился к кузену. «Расскажи, что вы делали в туннелях, тогда я позабочусь об этом». Я открыла было рот, чтобы ответить, но Давин заговорил первым. «Сначала назовись». Мужчина поджал губы, словно хотел возразить, потом коротко выдохнул. «Я лорд Теодор Коронан» брат его светлости Иро Коронана, герцога-клана Лося. Выходит, не просто стражник. «Что ж, лорд Теодор, — начала я, — у нас говорят лорд, — поправил он, по-прежнему стараясь не смотреть в мою сторону. Я моргнула. Лорд звучало нелепо. Но раз он хочет, чтобы его называли именно так, у Давина стало такое лицо, — будто он с трудом удерживался от очередного приступа смеха. «Ладно, ладно, лорд Теодор, уверенно, вы заметили, что мы раздобыли кое-какой товар, который трудно найти в Локлане. «Украли», — уточнил он. «Разумеется, нет», — парировала я. «Мы за него заплатили». «Переплатили, раз уж на то пошло», — вставил Давин. «И где вы планировали его употребить?» Мы с Давином смущенно переглянулись. Дома, в Локлане, воцарилось напряженное молчание, а когда лорд Теодор заговорил, его низкий голос эхом отразился от каменных стен. «В наказание за воровство отрубают руку!» «Я же сказала, мы заплатили!» Моя речь резко оборвалась, когда он, наконец, направил на меня всю тяжесть своего взгляда. В его золотисто-зеленых глазах мерцали отблески факела, и на крохотную долю мгновения его непоколебимость сменилась жалостью. Впервые с тех пор, как мы обнаружили, что пути домой больше нет, мне стало по-настоящему страшно. Но его лицо окаменело и стало решительным, и он закончил свою мысль. А за контрабанду полагается смерть.